Рукопожатие вышло кровавым. Кровь заструилась меж пальцев, начала капать на пол. Мгновение — другое. А затем император залечил свою руку магией. Король гоблинов просто прижег огнем. И только после этого король Гарант позволил себе изогнуть уголок рта, подобие улыбки. Император Анаргар, обернувшись, протянул руку к своей первой лиде. Тангиратьер не подошла. Складывалось ощущение — что она плывет по каменному полу. Затем грациозный реверанс, и, выпрямившись, леди произнесла фразу на языке гоблинов. — Ты следующая моя прелесть! — лжетьер, видимо, в попытке приободрить, потрепал по щеке. — Готова? — Нет! — выдохнула я. Хватило только представить себе, что я сейчас на глазах у всего двора пойду к посольству гоблинов, попытаюсь сделать корявый реверанс, а другого я не умела. «И... я же опозорюсь!» «Слушай, Риатте, ты к приему вообще не подготовилась?» — вопросил магистр. «Не до этого было», — созналась я. «Как все запущено!» — язвительно произнес Элахар. «Риатте, ты же меня сейчас попросту опозоришь перед всей Темной Империей!» Испуганно взглянула на него, но все же не сдержалась. «Не вас!» «Но в данный конкретный момент...»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 и чарующе улыбаясь всему миру. Это была другая, бесконечно красивая я. — Иллюзии, моя любимейшая из магических искусств! — прошептал Даррен. — Идем, Риаты. И мы двинулись в сторону гоблина. Я шла и старалась повторять за собственным отражением, которое, в отличие от меня, глядело четко перед собой. Собранное, величественное, уверенное. Сумею ли я когда-нибудь стать такой же?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 совершила полный грации реверанс, затем выпрямилась и, одарив лучезарной улыбкой присутствующих, что-то произнесла. Я услышала только голос, свой и длинную, предложение на шесть фразу. На лицах суровых воинов серых скал появилось выражение искреннего уважения. Взгляд Леди Тьер, несколько недоуменный, но не притворно восторженный, был более выразительным. Затем что-то на гоблинском произнес лжериант. А после мы отошли в сторону, и леди Тьер начала представлять наиболее влиятельных лордов. В числе первых был Алсер. Лорд в синей тунике, под цвет огненных глаз, поклонился королю гоблинов, обменялся дружеским рукопожатием с принцем, посочувствовал последнему по поводу предстоящей свадьбы, ибо... Рано ты с колостяцкой жизнью завязать решил! Заявление было искренним.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 Еще раз поклонившись гоблином, направился к нам, встал рядом, развернувшись к разворачивающемуся действу с представлением, и меланхолично поинтересовался, почему представление не в тронном зале? Интересный вопрос. Я взглянула на Элахара, тот с истинно спокойствием ответил, положение не дозволяет, лишь после бракосочетания Гарнат и его императорское величество будут равны. кивнув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 Я решительно вырвалась из объятий Элахара, но, естественно, уйти не могла. Пришлось продолжать стоять там же. «Поддерживаю», — вставил Алсер. «Здесь столь искренние эмоции редкость». Решив не развивать тему, я оглядела зал. В этот миг настало время представления глав кланов-оборотней. Четверо рослых, чуть сутулых главы двинулись к императору. крайне от нас чем-то неуловимо напоминал леди Беррис. Сама Куратор обнаружилась неподалеку от клана, а вот рядом с ней, одетый во все черное, стоял Наавир. Дракон весело подмигнул, заметив мой взгляд, и указал взглядом на вырез Видимо, кто-то активно пользовался отсутствием Элохора. Но сколько я не смотрела на темных, золотого хвостатого Юрао нигде не видела. Наверное, он сейчас был в управлении. Даже не сомневаюсь, что все подчиненные Риана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 в традиционном ведьмовском платье, с белым воротничком, манжетами и передником, а еще в свободной руке у нее была метла, черная, и самое невероятная, эту ведьму я знала. Риж впервые при дворе Темной Империи, шепотом сообщил мне Элохор. — А почему? — тоже шепотом спросила я, разглядывая благодать Никаноровну, которая хоть и улыбалась, но вид при этом был крайне угрожающий.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 «Так в чем же истинная причина?» С улыбкой поинтересовалась я. «Обе!» Магистр Элхар сегодня был крайне откровенен и, склонившись ко мне, вновь прошептал. «Ты же понимаешь, учитывая наше с Риш происхождение, мы могли бы игнорировать любые условности, но...» «Риш несет ответственность за ведьмочек, а им скоро понадобится Темная Империя, ведь человеческие маги — существа хищные и до энергии жадные».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 Поправил Элохор и жестко добавил «Не забывайся».